Глава сорок первая. Янтарина. Я с сочувствием смотрела на бледную девочку, опутанную проводами от подключённых приборов. Она была такой хрупкой, маленькой, беззащитной, что сердце сжималось в страхе за неё. виолете стало плохо внезапно. Казалось, ребёнок пошёл на поправку, но нет, коварное заболевание лишь затаилось на время, а теперь вновь проявило себя в полной силе. Тихо открылась дверь каюты. Обернувшись, увидела Грега, который был серьёзен как никогда. Подойдя к приборам, он записал данные, а потом тихо сказал. «Выйди. Нам надо поговорить». Кивнув, послушно вышла за своим начальником. Грег привёл меня в свой кабинет. Тяжело вздохнув, он опустился в кресло и некоторое время молчал, а потом, не поднимая взгляда, сухо произнёс. «Я должен это сказать. Не в моих силах помочь Виолетте». Её организм истощён тяжёлым недугом, и я не могу узнать как долго мы сможем поддерживать девочку медикаментами. Она умирает. В этот момент мужчина сломал карандаш в своих руках и стало понятно, как сложно ему сейчас говорить. «Надо как-то подготовить родителей, и они должны попрощаться», — продолжил мужчина. «Карина как не в себе, если честно. Разговаривать не с кем». Я сделал ей успокоительное, потому что она всё время плачет, и стоит только заговорить о тяжёлом состоянии дочери, у неё начинается истерика. Я пытался связаться с Андреем, но внутренняя связь заблокирована, а покинуть корабль мне не позволила служба безопасности, потому что уже началась отгрузка топлива, и пока она не закончится. Но у нас нет на это времени, счёт идёт на минуты. «Может, тебе удастся связаться с командором?» «Я попробую». Еле сдерживая слёзы, произнесла в ответ и вышла из кабинета. У малышки был только один шанс на спасение, и не воспользоваться им мы просто не имели права. Я быстро направилась на нижний ярус, но едва вышла из лифта, дорогу мне преградил начальник службы безопасности Алексей. «Вам лучше вернуться в свою каюту или медицинский отсек. В данный момент любое передвижение персонала по кораблю строго запрещено». Мужчина всё это время относился ко мне с неким подозрением, и, несмотря на то, что мы с Данилом теперь были вместе, продолжал общаться со мной только по крайней необходимости. Держался настороженно, и было понятно. «Мне не доверяют». «Мне нужно поговорить с Данилом», — пояснила я. «Срочно». «Сейчас это невозможно». — покачал он головой. — Вам лучше уйти. «Но вопрос жизни и смерти...» — настойчиво повторила я. Алексей сделал вид, что не расслышал моих слов, и тогда я просто решила обойти его, но он не позволил мне сделать этого. «Янтарина, сейчас не место и не время проявлять характер. Все прекрасно знают, что вас с командором связывают близкие отношения, но это не даёт вам права нарушать общеустановленные правила», «Все-таки Данил капитан этого корабля, и я не позволю вам ставить под удар его репутацию. Есть приказ, который обязаны выполнять все, и вы не исключение». И тут я не выдержала, и во мне проснулась прежняя янтарина, влиятельная, холодная и высокомерная. Окинув его презрительным взглядом, сухо промолвила. «Алексей, ты идиот!» Я сказала, вопрос касается жизни и смерти. «Маленькая Виолетта умирает, счет идет на минуты». «Мне необходимо поговорить с Данилом и Андреем, поэтому я всё равно пройду, и ты мне не сможешь помешать». Мужчина нахмурился, но отступил, освободив мне дорогу. «Маску наденьте!» — услышал я вслед. Когда я вышла из корабля, то на секунду замерла. Вокруг было оживлённое движение. Роботы-андроиды сновали туда-сюда, будто муравьи. Повсюду были коробки, и я никак не могла понять, в какой стороне находится здание космодрома. Спустившись с трапа, Сначала пошла вправо, но, наткнувшись на металлическую решётку, поняла, что двигаюсь не в том направлении. Повернув в обратную сторону, миновала наш корабль и вышла на узкую дорожку. А затем вдалеке увидела Данила и часть нашей команды в компании незнакомцев и, не раздумывая, направилась в их сторону. рактаны были весьма колоритной расой, высокие, статные и с очень запоминающейся внешностью. Они первыми заметили меня. А затем и Данил, осознав, кто идёт, двинулся ко мне навстречу. Поравнявшись со мной, он жестами показал, как включить связь в маске, и тревожно спросил «Что случилось?» «Мне нужен дар. Прямо сейчас». «Виолетта?» «Да». «Иди к кораблю и жди там», — тут же сказал он и направился к Роктанам. «Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Данил подбежал ко мне и протянул чёрную коробочку. «Вы спасёте её?» поинтересовался он. «Попробуем». И быстрым шагом поднялась на корабль. Дальше я посетила очистительную камеру, переоделась в чистую одежду и почти бегом направилась в палатку к маленькой Виолетте. «Ты нашла её отца». Именно таким вопросом встретил меня Грег, сидевший у постели ребёнка. «Вот», — протянула ему вакцину. Грег, не понимая, что происходит, открыл чёрную коробку и потрясённо воскликнул. «Дарр!» «Откуда?» «Все вопросы оставим на потом. Сейчас надо спасать девочку».